Кораблик. Миша сидит в коляске. В этот день левая рука работает у Миши лучше, чем обычно. То, что Миша лучше, не замечает никто. Об этом знаем только мы. Я и Миша. Нормальный человек не заметит отличия. «Дай ручку», — говорит Миша. Я отрываюсь от тетрадки с английскими упражнениями. Миша говорит тихо, совсем тихо, но повторять ему не приходится никогда. Я откладываю тетрадку... Кручу колеса коляски, подъезжаю к Мише, пытаясь вложить ручку в Мишину руку. Миша подхватывает конец ручки губами, наконец вставляет ручку в руку. Мишины руки лежат на доске. Доска — деревянный прямоугольник, обитый клеенкой, опирается на подлокотники Мишиной коляски. Ручка еле держится в его руке, но он уверенно водит ею по клеенке снова и снова. «Я сижу рядом, у меня есть еще одна ручка», Но я не спешу оставлять Мишу. Я знаю, что Миша просит ручку очень редко. Я знаю, что именно Миша рисует. На старой клеенке в блеклый цветочек Миша старательно выводит небольшой квадратик шахматной доски. Шахматную доску он старательно делит на восемь горизонтальных и восемь вертикальных линий. Черные поля закрашивает синими чернилами. Миша не может двигать рукой. Кончик ручки перемещается только в пределах Мишиной кисти. Двумя пальцами Миша старается достать кончиком ручки как можно дальше. Когда он закрашивает два ряда черно-синего поля, я без напоминания осторожно толкаю Мишин локоть. Если Миша не достает до угловой клетки, я также точно сгибаю его руку. Так могу перемещать руку Миши только я. Мы не говорим об этом. Мы уже давно об этом не говорим. «Миша, — говорю я, — а я не смог бы шахматную доску нарисовать. Если с линейкой, тогда другое дело. Я могу одной рукой придерживать линейку, а другой — водить ручку. Ты круг без циркуля нарисовать не можешь, — говорит м и ш Я знаю это. Я не могу рисовать круги без циркуля, не могу так аккуратно держать ручку двумя пальцами, как это делает м и ш Ручку я зажимаю кое-как, стараясь не выронить ее, и все равно роняю. Миша никогда не роняет ручку. За минуту до того, как у него заканчиваются силы держать ручку, он аккуратно кладет ее на доску. — У меня координация движения нарушена, — говорю я, Миша. — Дело не в этом. Круг не все здоровые могут без циркуля нарисовать. Вспомни учителя математики. Учитель математики рисовал мелом на школьной доске неправильные круги. Это ничего не значило, он все равно был хорошим учителем математики. Ты мог бы художником быть? Не мог бы. Мог бы. У тебя взгляд есть, ты можешь рисовать. Я, например, даже кошку нарисовать не могу. Сколько ни пробовал, не получается. А ты мог, я видел. Миша говорит спокойно. Я нервничаю по всякому пустяку, а Миша всегда спокоен. Я просил тебя не употреблять сослагательного наклонения. Миша не уточняет, но я и так понимаю, о чем он. Миша запрещает разговаривать о том, что могло бы быть, если бы мы были здоровыми. «Миш, я не про это говорю. Если восемь лет назад ты мог рисовать, значит, был художником. С этим рождаются, понимаешь?» «И опять ты не прав», — Миша говорит тихо. «Я такой же, каким и был раньше, и в той же мере могу рисовать». Миша говорит медленно, но без пауз. Он знает, что если... Он сделает паузу, я начну говорить без остановки. «Возьми т е т р а т ь в клеточку и ручку», — говорит Миша. «Я отъезжаю от Миши, беру тетрадь и ручку». «А1», 1 b 2 c 2 о п начинает диктовать Миша. Я догадываюсь, что это точки на координатной плоскости. «Миша, смени нотацию на цифровую и перемести ноль в левый нижний угол. Я не могу определить центр страницы на глаз». Я перелистываю страницу тетради. Миша начинает диктовать. Каждую точку он обозначает двумя цифрами. Если точка не находится на пересечении разметки, он обозначает ее дробью. «Девять и пять», — говорит Миша. Я догадываюсь, что «и пять» означает середину клеточки. Я не смог бы точно обозначить на бумаге точку «девять и девять». Она слилась бы с десяткой. Миша знает это и поэтому ограничивается тремя, пятью и семью десятыми. Я приблизительно отмеряю пять десятых как середину клеточки, а три семь десятых как четвертинки. Такое деление условное. Я и Миша знаем, что четвертинки должны были обозначаться двадцатью пятью и семью десятью пятью сотами соответственно. Но сотые доли клеточек были бы недоступны даже Мишиному взгляду, и мы смиряемся с условностью. Миша диктует все быстрее и быстрее. Я еле успеваю рассчитывать точки на бумаге. Несколько раз мы прерываемся, я подъезжаю к Мише, передвигаю ему руки и ноги. Во время первого перерыва я догадываюсь расставить на нижней и левой кромках страницы цифры, кратные пяти. Но у Миши нет такой разметки. Он диктует, не видя рисунка, вслепую. «Все», — говорит Миша, — «это все». На первый взгляд точки кажутся разбросанными хаотично. Я чуть прищуриваю глаза, отодвигаю тетрадь от себя, Солнце, море, кораблик. Маленький кораблик под парусом приподнят на волне. Синее море, синий кораблик и синее солнце в углу листа. Немного наивный детский рисунок. Миша, спрашиваю я, я не понял, что это у корабля на палубе? Пулемет. По-моему, он лишний. Такой красивый кораблик и с пулеметом. Миша улыбается. Так, «Да, на всякий случай. Пусть будет с пулеметом. Мне не нравится пулемет. Тогда нарисуй свой кораблик, без пулемета, — говорит Миша уже серьезно. Миша серьезен. Он знает, что я не смогу нарисовать ничего. Я не могу нарисовать даже круг без циркуля.